Глава шестая Скрипку мне все-таки принесли. Арфу обещали отыскать позднее, а про флейту и вовсе предпочли забыть. Я не обиделась и до самого ужина исполняла запомнившееся с юности произведения. Казалось, будто не было этих лет разлуки с музыкой. Казалось, мы снова единое целое. И смычком я извлекаю неволшебные звуки, а судьбы, рождающиеся с первым звуком и умирающие уже после того, как наступает тишина. Как выяснилось, приобщаться к прекрасному понравилось не всем. и за вечерней трапезой несколько невест предъявили мне претензию за испорченный послеобеденный сон. С помощью Мираны и неожиданно поддержавшей нас Реце особо активных смутьянок удалось утихомирить. Но нагнетать обстановку я не стала и после ужина, отложив скрипку, отправилась в зимний сад. Атмосфера в нем способствовала размышлениям, а у меня присутствовала острая необходимость подумать на тему того, кто мог украсть документы. Я точно знала, что до передачи уголовного дела Икеру папка оставалась без присмотра только один раз, когда меня вызвал к себе Орах. Но после этого я, напуганная тем, что кто-то шарил на моем столе, такого позволить не могла. Получается, что воришка долгое время выжидал удобный момент и воспользовался им сразу же, как только Икер допустил ослабление внимания. И что? Нужно подозревать кого-то из своих? Кого-то, кто долгое время работает рядом и всегда помогал в силу своих возможностей. Я любила всех, даже противную Гайдину и возненавидевшую меня Марису. Заподозрить сослуживцев в предательстве значило продать собственные светлые чувства. Было еще кое-что, почему я пришла в зимний сад, да еще и скрылась за кустом, усевшись в то же кресло, что и вчера. Я надеялась снова встретить загадочную блондинку, разгуливающую по дворцу, как по собственному дому. Ждать пришлось недолго. Услышав стук каблучков по плитке, я, словно почуяв добычу, притаилась в своем укрытии. Напрасно. За куст брусники заглянула Бруниса. Вчерашней незнакомкой она быть никак не могла. «Сидишь», — глупо констатировала девушка. Я молча кивнула, не желая отвечать и надеясь, что утвальту идет. Шанс того, что блондинка появится, и я смогу выяснить ее личность, был, но рассеялся, как только Бруниса, громыхая железными ножками по плитке, подтянула ко мне еще одно кресло. «Совсем не хочется спать», — пожаловалась девушка. «Мечтаю покурить, но сигареты здесь запрещены». Я была права, сигары ей для полноты образа не хватает. «Почитай книгу», — Равнодушно посоветовала я. С непривычки здорово убаюкивает. Бруниса возрилась на меня с легко читающимся сомнением во взгляде. «Тебе-то откуда знать?» «Прости, что?» «Спорим. В детстве ты была типичной отличницей, читающей даже под одеялом, подсвечивая буквы фонариком. Тебе-то откуда знать, что чтение способствует быстрому сну? Ничего личного, но принцу ты не подходишь». И Бруниса с неприятной улыбкой закинула ногу на ногу, выставляя бедро, меняя позу на более сексуальную и наглядно демонстрируя, что вот ее-то, такую особенную, принц точно оценит. Резко захлестнула обида, от чего то слова про типичную отличницу здорово обидели, но я широко улыбнулась и спросила. «Бруниса?» «Ничего не имею против твоей внешности. Девушка, ты симпатичная, но скажи, как у тебя получилось очаровать свах отбора? Помимо большой груди, императрица должна обладать и другими качествами». Ответить Утвальд не успела. За куст заглянула Мирана. «Сидите». Точно так же, как недавно Бруниса, девушка подтащила кресло. «Не могу уснуть. Жду, когда вернется Ильфиина. «Возможно, она вообще не вернется», — заявила Бруниса. «Или вернется ненадолго. Я и Мирана переглянулись. Что ты имеешь в виду?» «Многое». Радуясь, что находится в центре внимания, Бруниса томно потянулась. Ильфиина может остаться у Максимилиана на ночь, что вряд ли. Наша мышка, вероятно, до сих пор на другую сторону дороги переходит, если мальчика встречает. Может, статься свидание окажется настолько неудачным, что принц сразу же отправит девчонку домой. Я склоняюсь именно к этому варианту». «Что-то у тебя скудно с фантазией», — с издевкой протянула Мирана. «Или постель, или удаление с отбора». «А как же цветы, разговоры по душам? Ты считаешь принц на это не способен?» Бруниса раздраженно тряхнула волосами, пропуская их сквозь пальцы. «Он мужчина рыжая, притом богатый и влиятельный мужчина, а таким нет смысла ухаживать за девушками, они сами укладываются к его ногам. Заметно, что ты только так и поступала». Я по-настоящему разозлилась. Некоторые мужчины ухаживают для того, чтобы показать все хорошее, что в них есть. Вот-вот, вся эта романтика, сплошное лицемерие. Кстати, решила я сменить тему и повернулась к Миране. Что произошло сегодня утром? Почему ты пришла позже? Я же говорила, Мирана досадливо поморщилась. Кто-то заблокировал дверь. О чем вы? Не поняла Бруниса, но я сердито отмахнулась. «Но кто это мог быть?» «Не знаю», — довольно резко отозвалась девушка. Без десяти минут девять я собралась выходить из спальни, толкнула дверь, она закрыта, ломилась, кричала, но никто не открывал, даже расплакалась от злости. И тут охранник отворил дверь. Дверь была заблокирована какой-то палкой. «Ты представляешь? Палкой!» «В общем, спасибо ему!» «А то бы мы сейчас здесь не сидели, ждала бы я космолет на вооль. Я с сожалением взглянула на подругу. Кое-что в ее рассказе не давало мне покоя. Без десяти минут девять в столовой были еще не все девушки. Ты уверена, что выходила именно в это время? Неужели девушки проигнорировали твои крики из-за запертой двери? К тому же злоумышленник не мог не осознавать риска. На человека с палкой у двери обязательно бы обратила внимание одна из опоздавших невест — «Ты же не думаешь, что это дело рук группы конкурсанток?» «Я не знаю». Мирана заметно занервничала. «Может быть, вышла чуть позже. К тому же моя спальня находится не в начале коридора. Вполне возможно, что на этого гада и правда никто внимания не обратил. А насчет криков... Отбор — это серпентарий змей. Я тонуть буду, руки никто не подаст. Ну, кроме тебя». «Действительно...» Я задумчиво смотрела на Мирану. Утопающему руку подавать чревато, обычно круг бросают. «Серпентарий!» — вскинулась Бруниса. «Вообще-то я тебе ничего не сделала, рыжая!» Начинающийся спор прервало появление каппы Карнеги, милой девушки с короткими светло-русыми волосами и пухлыми губами. Сил в ее слабых полупрозрачных ручках не хватило на то, чтобы подтащить кресло и поэтому она просто села на газон и обняла свои колени. Одна за одной в сад приходили все невесты, по разным причинам не желающие спать. Я чуть не выругалась в голос, понимая, что интересующая меня блондинка не заметить такой табор не сможет. Кто-то из невест принес фиши, настольную игру на досках, и мы разбились на пары, поочередно играя друг с другом. Мы даже пропустили возвращение эльфиины. Кесалия, исправно караулящая в коридоре, залетела вдруг в сад и зашептала, замахав руками. «Пришла! Пришла! Охранник привел!» Дощечки тут же были оставлены. Без малого двадцать девушек, Вилания и ее подруга Руав, девишник, проигнорировали. Бросились в комнату первой счастливицы. На нетерпеливый стук дверь открыла восторженная Ильфеина. «Ой, девочки!» — девушка прижала кулачки к груди. «Вы, наверное, хотите узнать, как все прошло?» «Мы хотим узнать, почему тебя не выгнали», — мрачно поинтересовалась Бруниса, но ее тут же оттеснили. «Он прекрасен!» — Эльфина не обратила внимания на ядовитую реплику. «Мы поужинали в саду, в беседке. Он расспрашивал меня о семье, моих увлечениях, показывал созвездия». Бруниса громко и демонстративно фыркнула и с гордо поднятой головой отправилась в свою спальню. Радоваться чему то успеху девушка явно не умела. Часть невест, надеявшихся на истерику Ильфиины из-за изгнания с отбора, тоже в разочаровании удалились. Дружеская атмосфера, которая только-только начала зарождаться в нашем пропитанном ядом коллективе, разрушилась. На завтрак невесты пришли невыспавшиеся, злые, но тщательно скрывающие плохое настроение за улыбками перед камерами. Как и вчера, журналисты заняли большую часть столовой и терпеливо ожидали развития событий, застыв с диктофонами, блокнотами и видеокамерами в руках, клешнях и щупальцах. Журналистское братье пестрило приезжими с далеких планет. Яш Арчаковский вошел в столовую в компании Кларисы и высоко подтянутого мужчины зрелых лет. По пристальному цепкому взгляду и строгой выправке мне сразу стало понятно, что он военный, хотя форма на нем и отсутствовала. «Ах, я ослеплен!» — дурашливо воскликнул ведущий, прикрывая рукой глаза. «Ослеплен улыбкой красавицы, которая первой побывала на свидании с принцем. Ильфеина Ваес, радость моя, выйдите вперед!» Ильфеина, не скрывая своего смущения, шагнула из толпы невест навстречу ведущему. Несколько девушек обиженно зашептались. «Сегодня...» Все внимание камер, а следовательно и зрителей, было направлено только на счастливицу Вайс, что, по мнению большинства, было нечестным. Я ж между тем не умолкал, вытягивая из молчаливой эльфиины подробности свидания. Как нам поведала девушка, вчера за ними повсюду следовали операторы с телекамерами, и было понятно, что интерес ведущего направлен только лишь на выяснение чувств самой Вайс. И последний вопрос. Спустя как минимум полчаса, на протяжении которых все невесты стояли с вымученными от зависти улыбками, наконец интервью подошло к концу. «Вы целовались с принцем?» Эльфиина густо покраснела и тихо ответила. «Вы же знаете, что нет?» Брониса с важностью оглядела невест. Торжество ее было совершенно непонятно. На свидание Утвальд еще и вовсе не приглашали. «Были моменты, когда камеры не наблюдали за вами», — провокационно напомнил Яш. «На мой взгляд, и на взгляд телезрителей, это неправильно. Империя должна знать все о своем будущем правителе. Происходило ли что-то, о чем мы не знаем? Объятия, поцелуи, взаимные откровения?» Ельфиина гордо подняла подбородок и твердо заявила, заставив нас совсем другими глазами взглянуть на нее. Разговоры по душам и поцелуи, даже если они были, это дело только мое и принца. Интервью закончено, я ж. Благодарю за внимание. Ведущий в удивлении приоткрыл рот, а сваха, вскинув брови, сделала пометку в своем планшете. Мирана толкнула меня локтем в бок. Принца, наверное, не будет. Почему ты так решила? Взгляни на этого мужика рядом с Кларисой. У меня от него мурашки по коже пробегают. Вряд ли его позвали на завтрак в качестве разогрева для невест. Уверена, люди с такими мор... Эм... лицами сообщают только плохие вести. Я опасливо посмотрела на мужчину. Строгий костюм, до да блеска начищенные туфли, на голове залысины... Но он не пытается скрыть их волосами, как любят делать его сверстники. Ни бороды, ни нахмуренных бровей. Ничего пугающего в его облике не было. Но почувствовав на себе мой взгляд, мужчина повернул голову, и отчасти словами раны стали понятны. Складывалось впечатление, что меня в миг просканировали. У меня объявление, Клариса прижала планшет к груди. В воскресенье во дворце пройдет небольшое мероприятие. Бал маскарад. Форма одежды, вечерние платья и маски. Стиль может быть любым. Но предупреждаю, лично я, ваши мини-бикини, не прикрывающие самую интересную часть женского тела, в зал не пропущу. Невесты загалдели, обсуждая такую новость, сразу выбивающую из колеи. Главным образом, всех интересовало, где взять наряды. Многие из девушек не озаботились приобрести подходящее для бала платье, ограничившись нарядами для соблазнения принца. Клариса оглядела всех с нескрываемым злорадством. Затруднения девушек не стали для нее открытием и предупредила. «В магазин вас больше никто не выпустит, маски можно будет заказать горничным, а насчет платья...» Придется проявлять чудеса фантазии и швейного мастерства. Думаю, не нужно пояснять, что принц на бал тоже придет. — Что же делать? — Мирана мигом вспотела. — Я не приобрела совершенно ничего подходящего к этому случаю. А ты? — Что-нибудь придумаю, — уклончиво ответила я. Отчего-то мне пришло в голову, что организаторы отбора Придумают что-то похожее, и поэтому в моем новом гардеробе можно было разгуляться и фантазией, и отсутствию швейного мастерства. — Дамы! — я ж повысил голос, потому что три его предыдущих обращения невесты не расслышали. — Я понимаю, как вас взволновало объявление Кларисы, но пришло время познакомиться с нашим гостем, начальник личной императорской охраны, «Велош Бруни!» «Это его ребята защищают вас, девочки, от происков полчищ завистливых девушек империи, не прошедших в отбор. И как ни печально, именно он объявит, с кем сегодня нам придется попрощаться». «Он не принц!» — возмущенно воскликнула Кризан. «Почему мы должны подчиняться решению незнакомого мужчины, пусть даже и начальника охраны?» Сваха улыбнулась одними губами. Зато Велош ответить не поленился. «Принц поручил мне собрать досье на всех невест». Голос его звучал вкрадчиво, будто бы гипнотизировал, обволакивая сознание своими путами. «Работа выполнена. Теперь нам предстоит обсудить каждую из вас и выяснить, кто не того, чтобы в будущем стать императрицей как это растерянно спросила король вилс хлопая возмутительно длинными ресницами мы же прошли в отбор значит свахи уже посчитали нас достойными Вела криво усмехнулся рассказывая о себе на собеседовании Некоторые девушки исказили факты или же умолчали крайне важные не только для его высочества, но и для любого мужчины вещи. «Прошу вас, присаживайтесь, дамы. Очень неудобно заставлять вас стоять». Невесты, как овцы на заклание, двинулись к столу и расселись на свои места. Я заметила, что у некоторых девушек заметно дрожат руки в отличие от кароль вилс мне была понятна цель проверки невест гораздо легче выгнать неподходящую девушку в начале чем впоследствии когда она станет императрицей всплывут порочащие ее факты из прошлого представляю ликование журналистов Также я понимала, почему обманщиц не отсеяли на стадии собеседования, дабы они почувствовали себя в безопасности, а империя увидела, что личная охрана может добыть какие угодно сведения. Непонятно мне было только одно — почему не явился принц? Он показался довольно решительным человеком, и вряд ли его могла смутить обязанность раскрывать проступки невест на камеры. «Кризан Арборах», — Вкрадчиво позвал Велош, на место принца во главе стола он садиться не стал, застыл за спинкой стула Кризан, которая неуютно завозилась и втянула голову в плечи. Велош насладился тягучей паузой, во время которой, казалось, слышно было биение сердца девушки от страха, находящейся на грани обморока, и отошел, спокойно объявив, «К вам вопросов нет». Кризан криво улыбнулась и приложила ладони к горящим щекам. «Мы с Мираной озадаченно переглянулись. Реакция Арборах прямо указывала на то, что причина волноваться у нее есть. Но, возможно, по мнению начальника охраны, причина эта не заслуживает внимания». Двигаясь по левой стороне стола, Велош остановился позади каждой девушки, заставляя их переживать не самые лучшие моменты в жизни – Но по большей части комментарии его сводились к возрасту. Велании оказалось 23 года, вместо заявленных 20, а Роав и вовсе 25 лет. Правда о том, чтобы девушка ушла, ведь возраст ее превышал допустимый верхний рубеж, речь не шла. Бруниса Утвальд. Велош равнодушно мазнул взглядом по тому клочку ткани, который брюнетка считала платьем. Нам известно, что с его величеством вы уже встречались. Все без исключения невесты перегнулись через стол. Возмущенно глядя на Брунису, но странное дело, она стушевалась и потупила взгляд. Возможно, но я этого не помню. Разве? На протяжении двух лет вы преследовали принца, пытаясь попасться ему на глаза, либо же напроситься на свидание». Последний год охрана периодически применяла к вам задержание, принудительно выводила из зданий, если там находился принц. Но вы все равно стоите на своем. Я прав? — Не знаю, о чем вы говорите, — твердо сказала Бруниса, хотя нижняя губа ее дрожала. — Разумеется, — с легкостью согласился Велош. — И чтобы попасть на отбор, фамилию вы не меняли... «Это какая-то ошибка. Я просто взяла фамилию бабушки. Моя собственная была очень неблагозвучной». «Не переживайте», — Веллаж двинулся к следующей девушке. «Принц решил дать вам шанс». Наверное, этим шансом Бруниса была обязана своей очень выдающейся части тела. А то, что принц не разглядел ее раньше, объясняется огромным количеством красавиц, всегда заслоняющих ему обзор». «Не поганка Паганка гордо встала и обернулась к Велошу, в отличие от других девушек, предпочитающих оставаться к начальнику охраны спиной. «Ваша личность тоже вызывает определенные вопросы, главным образом из-за того, что человека с таким именем и фамилией не существует. Вы можете это объяснить?» Нерара побледнела, но голос ее не дрожал. Да и насупленные брови совершенно не выражали сожаления. «Могу, но не думаю, что вам мое объяснение придется по вкусу». «Тем не менее, я жду ответа». «Жители Клайвсбета, откуда я родом, совершенно не защищены государством, хотя вы и будете утверждать иное», — добавила девушка, заметив, что Велош собирается возразить. Я не знаю своих родителей, и имя мне было дать некому, как и оформить документы. На этих словах Велош досадливо крякнул. Когда я выросла и смогла самостоятельно этим заниматься, бюрократический аппарат нашей империи не позволил мне официально появиться на свет. И что мне нужно было делать? Благо, что в Клайвсбите не проблема сделать поддельные документы. И да, это именно благо. Не смотрите на меня так. Иначе бы я не смогла заявить о такой проблеме во всеуслышание перед камерами. «Прошу прощения», — обреченно подал голос один из журналистов. «Это тоже вырезать придется». Нерара сердито дернула головой, как от пощечины, но промолчала, скрестив руки на груди, и в упор глядя на начальника охраны. «Это решит принц», — медленно произнес Велош, не отводя взгляда от сердитой поганки. «Ему же будет принадлежать и вердикт, останетесь ли вы в отборе». Нерара упала на стул, и только сейчас стало заметно, что она настолько сильно сжала кулаки, что на ладони остались кровавые полукруглые следы от ее ногтей. Заметив взгляды, устремленные на нее, Поганка торопливо спрятала руки под стол. «Мирана Блэт, рыжеволосая девушка, сидящая по правую руку от меня, удивленно вскинула брови. «Кем был ваш отец?» «Был?» — ровным голосом переспросила Мирана. «Он и сейчас есть, инженер-электроник на молочном заводе Ваоля». Велош недоверчиво хмыкнул. «Вы говорите о вашем отчиме, Мирана, разве не так?» «Другого отца я не знаю», — отрезала девушка. «С самого детства меня воспитывает Грег блэд а человека, который давным-давно бросил меня, назвать своим родственником я не смогу». Меня такая реакция девушки почему-то взволновала, я ничего не знала об ее отце или отчиме, но тот факт, что начальник охраны обратил на них внимание, заставлял задуматься. «Надеюсь». Едва различимо пробормотал начальник охраны и подошел ко мне. Ощущая его спиной, я почувствовала, что взмокла. Хотя не видела причин Велошу мной интересоваться. Посещение моей квартиры Роилом, не думаю, что другие девушки не общались с мужчинами, глупая попытка расследовать заговор, если Велош не предатель, его это только посмешит. Рея Адальстан». «Ваша мама — заслуженная артистка Ригорийской империи?» Я удивленно обернулась. «Да, вы правы. Хоть вы и давно не общаетесь с матерью, хочу сказать, что я был ее горячим поклонником». «Отлично. Мне дали понять, что размолвка с родителями не является секретом. Но чего-то подобного я и ожидала, поэтому с улыбкой сказала». «Спасибо. При встрече я обязательно передам, что ригорийцы ее помнят». Итогом общения Велоша с невестами стало изгнание из отбора девушки по имени Гаргис. Мы с ней общались мало, симпатичная, с немного крупными чертами лица и короткими темно-русыми волосами. Она была безумно молчаливой, и даже имя я запомнила только после того, как Велош озвучил ее маленький секрет». По-настоящему маленький, семимесячный. Гаргис скрыла наличие у нее семимесячного ребенка, надеясь, что на отборе ей удастся отыскать ему нового папу. Принц таковым стать не захотел, и Велош объявил, что теперь невест стала на одну меньше. Гаргис расплакалась, и Кларисе даже пришлось ее вывести, чтобы громкие рыдания не заглушали тихий голос Велоша. «К оставшимся девушкам у меня неприятных вопросов нет», — неожиданно улыбнулся начальник охраны. «Его высочество поручил мне выбрать девушку, которая сегодня пойдет с ним на свидание». Все подобрались, а я растерянно прислушивалась к затихающему плачу Гаргис, и потому не сразу поняла, что назвали мое имя. Рея Адальстан», — повторил Велош, — заметив, что я непонимающе смотрю на него. «Сегодня в семь часов за вами зайдет охранник и проводит к принцу. Будьте готовы!» Я растерянно улыбнулась, стараясь не обращать внимания на злые взгляды соперниц. «Конечно, мне было приятно. Конечно, я предвкушала приятный вечер в обществе понравившегося мне молодого человека. Но у медали есть и обратная сторона». Я отлично осознавала, что по вчерашней договоренности с невестами сегодня разговаривать по телефону возможности не будет. Мы попрощались с Яшем и Велошем, причем ведущий не преминул поинтересоваться, почему я не прыгаю от радости, и отправились в спальню. Разговор с Роилом откладывать больше было нельзя. Да и дать Икеру ценные указания также было необходимо, поэтому, уже закрывая дверь в спальню, Я знала, что делать — искать телефон, работающий без ограничения времени. Во дворце такой точно должен быть».